Послесловие к театральному роману Топорков принес в редакцию через неделю, точно в срок. Только все робил и оговаривался, что написал, наверное, не то. Смущался он напрасно, статью его все в журнале одобрили, но ни он, ни я не представляли еще тогда, какой долгой будет дорога к читателям булгаковской книги человек с которым твардовский решил посоветоваться и от которого в известной мере зависела публикация романа, упрямо отвергал саму возможность его появления. Мы сидели на сером плюшевом диване в его кабинете крутили ложечками чая в стаканах, чувствуя как накаляется беседа. Да вы смеетесь в книге задет авторитет художественного театра это может подорвать саму систему станиславского, а подорвать систему, Значит, разорить театральное хозяйство. У нас все театры страны по ней работают. Мы с Твардовским переглянулись недоуменно, а наш собеседник, памятуя, что лучший вид обороны нападения, повторял с горячностью. «Нет, оставьте, вы меня разыгрываете. Неужели вы в самом деле хотите это напечатать? Никогда не поверю, что вы всерьез. Сознайтесь, что шутите». Это задело, наконец, нетерпевшего скользкой двусмысленности Твардовского. Глаза его побелели от едва сдерживаемого гнева, и он произнес короткий, яростный монолог. «Это чудесная книга. Настоящее семейное чтение. Не пасквиль, не памфлет, как вы говорите, а добрый юмор. Герцен утверждал, что тот, кто свою силу чувствует, не боится юмора насмешки». А если мы так горячо печемся об авторитете театра и системы, как бы о них, кто чего худого не подумал, то это знаете даже подозрительно. Что это за кисейно-лилейная система такая, что она рухнет и рассыплется от одного дуновения мнения? И имейте в виду, Станиславский и Станиславским, но и булгаков с его наследством чего-то стоит. Как можно такого писателя не печатать? Но наш собеседник, исчерпавший аргументы и возражавший все более вяло, был не сдвигаем, однако, как стена. Наконец, я решил пустить в ход последний козырь. Сказал, что послесловие к нашей публикации написал прямой сподвижник Константина Сергеевича, выдающийся артист хата, автор книги Станиславский на репетиции» Василий Осипович Топорков, Уж его-то никак не упрекнешь в неуважении к системе и художественному театру. Он всю жизнь им посвятил. Топорков — это хорошо, но то один Топорков, а что скажут нам другие корифеи? Тем и кончился неприятный обескураживающий разговор. К счастью, корифеи художественного театра не подвели Булгакова — Когда дело казалось уже безнадежно подкошенным, премудрая Елена Сергеевна собрала у себя как-то вечером на ужин группу актеров в большинстве турбинцев первого поколения. Там были Станицын, Кудрявцев, Яншин, Марков и некоторые другие. Все они поддержали ее желание увидеть театральный роман напечатанным. Вспоминали, как ничуть не обидчиво, а напротив, дружелюбно весело воспринимала эту книгу, изображенный в ней Василий Иванович Качалов. Говорили, что и Станиславский наверняка от души рассмеялся бы над этими страницами, как смеялся он, разглядывая шаржи на себя и на других стариков Бориса Ливанова. Те, кто чиновничьими запретами мнимо охраняют его авторитет в искусстве и без того, бессомненный для всего театрального мира, более роялисты, чем король или католики святее папы. Для театральных друзей Булгакова не было сомнения, что эта книга должна явиться в свет. Единственное, о чем они просили меня, сочинить от редакции журнала по всей форме запрос в театр на их имя. На другой же день на бланке «Нового мира» пошло в театр письмо примерно такого содержания. «Многоуважаемые старейшины художественного театра». «Журнал намерен напечатать неоконченный театральный роман Михаила Афанасьевича Булгакова. Мы обращаемся к вам с подвижником Константина Сергеевича Станиславского с просьбой высказаться по существу такой публикации. Мы надеемся и т.д. и т.п.» Письмо было отправлено с курьером и будто провалилось. Шли дни, а ответа не было. Старейшины необъяснимо молчали. Я стал уже волноваться и позвонил Станицыну. Да нет, письмо получено, успокоил меня Виктор Яковлевич. Да вот какая загвоздка. Мы затрудняемся как убедительнее составить текст. Не сочтите за труд, но бросайте заодно уши ответ на ваш запрос. Дело прошлое, и я должен признаться в этом конфузном обстоятельстве. Я сел за свой редакторский стол и написал самому себе примерно следующее «Многоуважаемые редакторы Нового мира, в ответ на ваш запрос сообщаем, мы, старейшие работники художественного театра, не только не имеем ничего против публикации романа Булгакова, но настоятельно советуем вам напечатать книгу замечательного драматурга нашего старого друга». Это письмо в ближайшие же дни было подписано 15-ю народными артистами СССР и РСФСР, и, разумеется, первым среди них стояло имя Топоркова. Не прошло и двух лет после этих событий, как театральный роман был напечатан в «Новом мире» 1965 год, номер 8, и Булгаков-прозаик начал свое посмертное победное шествие среди читателей – Отрадно думать, что ныне этот роман издан в нашей стране неоднократно, о нем написаны десятки исследований, он переведен на все основные языки земного шара и наряду с мастером и Маргаритой признан классикой советской литературы. Да, имеют свою судьбу книги. Думаю, не случайно Василий Осипович так быстро и надежно отозвался тогда на мою просьбу помочь в издании театрального романа. В его душе всегда была жива благодарность Булгакову-драматургу и за Чичикова в инсценировке «Мертвых душ», и за Мышлаевского в «Днях турбиных» и за роль в пьесе о Пушкине. В роли Мышлаевского я, к сожалению, Топоркова не успел увидеть, но что он первоклассно сыграл Биткова в последних днях, тому и я счастливый свидетель. Да, в булгаковской пьесе о Пушкине и без Пушкина, где все художественное целомудрие замысла в том и заключалось, что поэта на сцене не было, и он был, возникала полнейшая иллюзия его близкого наличного бытия. Только что вышел, сейчас войдет. Ото всех действующих лиц из окружения Пушкина шли излучения, рефлексы, бежали блики и тени, воссоздававшие Реально идеальную поэтическую несомненность Его присутствия рядом Шли они эти рефлексы и от Биткова Которого играл Топорков Просочившийся под личиной часовщика Незаметно вползший в дом на мойке Агент третьего отделения Подглядывающий, пугливо озирающийся Вздрагивающий при скрипе половиц Кабы не застали его за стыдным делом проглядыванием бумаг Александра Сергеевича. Вот он, битков, у больших стоячих часов в гостиной, которые будто бы нуждаются в его починке. И на докладе в низкой сводчатой комнате жандармского управления, где он попадает в просак, желая получше услужить господину Дубельту, не ту записку с пушкинского стола прихватил. «Ах, сколько я стихов переучил, будь они неладны!» С искренней досадой восклицал Булгаковский Битков. Актер бережно и с деликатной постепенностью развивал известную в искусстве метафору. Преследователь-палач, срастающийся со своей жертвой, не мыслящий вне её своего существования. Битков еще раз явится перед зрительным, на глухой почтовой станции в февральскую метель, на пути к месту последнего упокоения тела убитого поэта. Он опять неразлучен с ним. Измерзшийся в долгой скачке за гробом, потирающий зябко руки, съежившийся от стужи, жадно приникающий к штофу с водкой. И несчастный. Вся жизнь Биткова вставала за исполнением артиста. Жизнь нищая. Зависимая, рабья, жизнь с вечной оглядкой по сторонам, жизнь нечистая, засаленная, искалеченная. Да, стихи сочинял, и из-за тех стихов никому покою, ни ему, ни начальству, ни мне, рабу Божью, Степану Ильичу. Я ведь за ним всюду, но не было фортуны ему. Как ни напишет, мимо попал, ни туда, ни те» не такие. В последних словах Биткова, замечу в скобках, мне всегда слышалась личная авторская интонация. Елена Сергеевна рассказывала, что когда в середине 30-х годов пьесы Булгакова одна за другой, не дойдя до премьеры, снимались из репертуара, и даже либретто-оперы и сценарии для кино с фатальной неизбежностью отвергались, Булгаков шутил невесело — «Не кажется ли тебе, что я стреляю из кривого ружья?» Прицелился точно, взял на мушку, сейчас попаду – бац! – и мимо. То самое кривое ружье, которое, по рассказу Ершова, бросало в дрожь Станиславского. По двое метели на затерянной в снегах почтовой станции Битков болтается смотрительшей, любопытствующий узнать, кого это так секретно везут, Напиваясь мало-помалу, он рискует наговорить лишнего. И тут в движении образа происходит еле заметный и неожидаемый зрителем поворот. Вот чудо гуманности и у Булгакова, и у Топоркова так полно понявшего автора. А оба они будто от Пушкина этот голос услышали. «Жаль этого человека» как заглянешь в щелки его пьяненьких испуганных глаз. Нет, не раскаяние его посетило. И до сознания тут далеко. Но что-то можжит, сосет его душу. С каким болезненным беспокойством, будто вслушиваясь в себя, повторял Топорков это можжит. Его Битков пытался уяснить себе непонятное, раздерганное свое состояние. Что же это в самом деле с ним случилось? Выслеживал-выслеживал всякий шаг тайного врага престола, камер юнкера Пушкина, копался грязными своими ручищами в его бумагах и сам попался в сети. Не то чтобы полюбил, но проникся. Привык быть его тенью, донося на него и с его внезапной гибелью словно терял смысл жизни, Вроде и роднее, знакомее человека во всем мире у него не было. Даже его поэтические строчки незаметно заползли в смёрзшуюся душу Биткова. Самые лучшие стихи написал. «Буря мглою небо кроет, вихры снежные крутя». Топорков произносил «вихры снежные». Звучало смешно, полуграмотно, но с личным чувством и, глядя на этого Биткова, ты понимал всю лукавую неоспоримость булгаковского доказательства величия Пушкина от противного. Если уж этот мелкий соглядатый, людское отребье, продажная душонка что-то человеческое пережил, защипало у него в носу, дернулась в душе слабая струнка, то какая же истинно всепобедная сила, Пушкинская поэзия. Стихами Пушкина, читаемыми полупьяным сыщиком, Булгаковская пьеса по существу и завершалась. Насмешка жизни и апофеоз поэта, Спасение от пафоса в горчайшую минуту утраты. Я видел Топоркова в последних днях не однажды И всегда дивился его искусством. Но особенно запомнил тот вечер, когда он вышел в этой роли без грима и костюма на крохотную сцену Московского музея Пушкина, что на Кропоткинской улице. Шло к концу заседания, посвященное теме Пушкин и Михаил Булгаков. Отговорив небольшой доклад, с которым меня просили выступить, я спустился в зал, чтобы посмотреть выступление артистов. Мое место было в первом ряду, и я видел Топоркова совсем близко, в упор, в трех шагах, без привычной дистанции рампы и высоких подмостков. Он вышел и сел у круглого стола, где я только что говорил в микрофон. Его партнершей на этот раз была Лариса Мамонтовна Топоркова, жена Василия Осиповича, дочь известного трагика Мамонта Дальского. Накинув на голову и плечи пестрый платок, она подала ему первые реплики смотрительша. И вдруг... Куда-то пропала душная, наполненная сотней людей, зальца с софитами. Повеяло пургой, стужей, и я увидел Биткова. Зябко передернув плечами, поджав руки во обшлага, подняв воротник концертного пиджака, он дул на промерзшие пальцы и нетребовательно требовал у Петровны чтоф с водкой. Как жадно, поспешно опрокидывал он стопку и как беспокойно, раздерганно говорил — «Актерская техника?» «Нет. Это было чудо перевоплощения. И на пустой маленькой сцене с цветами у пушкинского портрета на Мальберте возникло передо мною все. Метельный февральский вечер и вонючая грязная изба почтового двора. И где-то за дверью, в десяти шагах, заметаемая снегом повозка с гробом, и постылая сыщетская служба, и горе потери, и вся неудавшаяся погубленная подлостью и позором жизнь Биткова. Бурям голою небо кроет вихри снежные крутя. Долго еще потом звучал в моих ушах голос Топаркова читающего эти стихи. О людях, подобных Топоркову, хорошо говорить с теми, кто видел их на сцене или помнит живое с ними общение — Его искусство несло на себе печать безусловной правды и от того излучало энергию радости. В этом он, несомненно, родня своим любимым авторам Островскому, Толстому, Булгакову и через Булгакова Пушкину. Вот почему еще долго после его ухода я ловлю на лицах людей, с которыми о нем вспоминаю, отблеск веселого света».